15. Санька. Вообще-то, первым желанием Саньки было возмутиться. Вечно у Даньки получается из любой передряги за чужой счет выбираться. Почему именно она должна пробираться в палату к Иванову, а не кто-то другой? Вообще-то, это ее брат заварил кашу, а не она. Вот пусть сам и расхлебывает. «Дрема, хоть и утратила большую часть своей силы, но все же богиня» объясняла бабуля своему внуку. «С высшими силами нельзя воевать. Людям такое практически не под силу. Боги бессмертны, а ты — нет. Значит, внучок, если хочешь спокойно жить дальше, то долг тебе придется выплатить полностью». Данька только вздыхал и отводил глаза, не решая спорить с Марией Васильевной. Он уже успел выслушать мини-лекцию о тяжести жизни без львиной части головного мозга, согласился с тезисом об одной извилине у военных и теперь получал заслуженную награду за терпение в виде бабушкиных советов. Причем Саньке показалось, что бабуля оказалась совсем не удивлена сложившейся ситуацией. Все эти сны, богиня, гончие, такое ощущение, что она ждала чего-то подобного и теперь даже испытала что-то вроде облегчения. «Против природы не попрешь», Со вздохом констатировала Мария Васильевна, перестав, наконец, истерить внука на самые разные мотивы. «Ты все равно начал бы ходить по снам раньше или позже. Хорошо хоть, что ты в это болото сейчас влез, пока я жива и могу подсобить хотя бы чем-то. Сны человеческие только кажутся не страшным местом. На самом деле ближе, чем там. К царству мертвых путей не существует». «Но...» «Это же не значит, что мне придется с мертвецами общаться», напрягся Даниил, но бабка только покачала головой, улыбнувшись. «Я вообще не очень представляю, что ждет тебя в той реальности», неторопливо объяснила она свою не самую веселую улыбку. «Время идет, мир меняется, а вместе с ним и все остальное. При старых богах, ходящих по снам, вообще умертвеляли, без долгих разговоров». «Люди считали, что если прогневать бога сна, то все человечество ждет гибель в страшных муках». «Почему?» – не вытерпела Санька, которая до сих пор не верилась в происходящее. «Ее брат, оказывается, не просто человек, а обладатель очень редкой и древней способности. Оборотней, как она, много, а ходящий по снам всего один. По крайней мере, даже бабуля за всю ее долгую жизнь про других никогда не слышала. Про Саньку-то и говорить нечего». «Люди считали, что сон может запретить им спать, и тогда все умрут от усталости», ответила на вопрос внучки Мария Васильевна. «Да и так, кому понравится, что рядом с тобой живет человек, от которого нет никакой защиты? Умеючи, можно в любой сон войти и таких делов натворить, что никакой колдун не поможет. Вон твой братец, не умеха совсем, а каков результат? Один, в коме». «Второй тоже наверняка где-то здесь обретается. А теперь представь опытного специалиста». Однако поводов для радости за брата пока оказалось немного. Кому много дается, с того много и спрашивается. Если верить бабуле, то до тех пор Данька не выплатит долг дреме, не будет ему в этой жизни никакого покоя. Мало того, что он не сможет просто поспать, так и в обычной жизни придется ходить и оглядываться». «Пожалуйста, дрема другим богам, и кто-нибудь сердобольный обязательно помочь тебе вызовиться, продолжала свои нравоучения Мария Васильевна. «Потому что любые долги рано или поздно возвращать приходится. Так что будешь ходить и ждать, пока на тебя дерево упадет, или молния прямо в затылок шарахнет, а можно еще проще. Вон в Саньку дух Велеса вселится, и она тебе горло своими когтями располосует». Пример оказался удачный, по крайней мере, Данька при взгляде на сестру как-то уж очень натурально поежился. А вообще Санька поняла, что, оказывается, слишком многого не знает о своем брате. Девушка чувствовала, что у нее голова кругом идет, от свалившейся на голову информации. Привычная картина мира дала крупную трещину и грозила развалиться на мелкие кусочки. Правды ради, надо признаться, что уже не в первый раз. Санька не помнила своих родителей, но взросление оборотня протекает совсем не так, как у обычных людей. Так что девочка уже в два года прекрасно умела говорить и искренне удивлялась, почему с этим есть сложности даже у малышей старше, чем она. Впрочем, девочке больше нравилось ощущать себя в зверином, а не в человеческом облике, так что внимание она к себе практически не привлекала. Еще больше вопросов возникало у нее, когда она понимала, что другие дети живут в домах и квартирах со своими родителями, они слоняются, как она, по помойкам и городским свалкам, но кому задавать такие вопросы, если ты совсем одна в этом мире? Способность оборачиваться в кошку она считала обычным делом, за что и поплатилась однажды, обернувшись котенком на глазах у подвыпившего мужика». Тот, наверное, решил, что к нему пришла белочка и едва не забил Саньку до смерти какой-то палкой, но ее спасла бабуля. Она отобрала еле живую девочку у алкаша и принесла с трудом дышащее тельце к себе домой. Принесла и решила оставить. Так у девочки совершенно внезапно появилась семья. Ей пришлось некоторое время привыкать к тому, что она теперь не одна в этом мире, параллельно усваивая некоторые вещи, как аксиомы. «Да!» Когда-то приютившая, воспитавшая ее женщина является ведьмой. Причем очень-очень очень возрастной ведьмой, обладавшей в отличие от сказок и былин целым ворохом самых разнообразных принципов. Если честно, многих правил бабули девушка никогда не понимала, но принимала их как единственно возможную истину. Особенно тяжело было понять, почему бабуля на отрез отказывается брать у просителей деньги за свои услуги. Маленький оборотень не испытывал больших потребностей и после перенесенных мытарств, Был искренне рад бутылке жирного молока и куску свежесваренной курицы. А вот девушка Александра уже в 14 начала ощущать нотки зависти по отношению к некоторым одноклассницам. Впрочем, Данька тоже сроду не видел ни одной новой вещи. Мария Васильевна просто периодически приносила откуда-то узлы с одеждой и одевала детей по принципу «что на кого налезет». Вообще-то Санька привыкла к тому, что Данька в их семье единственный обычный человек. Но подумаешь, живет со старой ведьмой, а в сводных сестрах имеет оборотня. У других, наверное, тоже свои секреты. Гораздо больше Санька переживала, что так и не научилась превращаться в больших зверей. Бабуля говорила, что мать девочки, наверное, умерла от преждевременных родов, поэтому обернуться в рысь или пантеру она никогда не сможет. Ее потолок – это кошка» пускай и крупная, но это был максимум, на который ей было суждено рассчитывать. А вот Данька... Данька всегда казался девушке обыкновенным. Когда-то в детстве девочка, конечно, рассчитывала, что ее брат окажется могущественным волшебником или, на худой конец, потомком великого ведьмака, но время шло, а никаких признаков необычности у брата не проявлялось бабулина все вопросы только ворчала и велела Саньке не совать нос в те вопросы, в которых она абсолютно не разбирается. Тогда девушка попыталась выяснить хотя бы что-нибудь у самого Даниила, но тот только стеснительно улыбался и пожимал плечами. Судя по всему, парни и самого напрягало сложившееся положение вещей, но он тоже не представлял, как можно изменить эту ситуацию. Санька долго не могла поверить в результаты своих выводов, а затем поймала звезду и начала откровенно посмеиваться над братом. Данька закончил школу, затем поступил в военный институт, а волшебные способности никак не проявлялись. Он стоически терпел все шуточки сестры, по крайней мере, пока их не слышала бабуля. Мария Васильевна карала за насмешки жестко и быстро, даже не пытаясь определить, показалось ей или нет. «И вот вдруг на тебе, получите распишитесь». Ее брат умеет ходить по снам. Мало того, оказывается, это непростое и даже не самое безобидное умение – Ее брат может менять судьбы других людей и, может быть, даже убивать. По крайней мере, доказательство этого сейчас лежало перед ней. Иванов лежал в небольшой палате, буквально укутанный самыми разнообразными цветными проводами и трубочками. Капельницы, датчики, присоски и иголки. В отличие от травматологии, где отлеживался после своих приключений Данька, отделение интенсивной терапии было тихим и пустынным. Дремлющая, за стойкой дежурная медсестра даже не шелохнулась, когда мимо ее ног неторопливо прошествовала кошка, держа в зубах сверток с одеждой. Уже в палате, обернувшись обратно и застегивая юбку, Санька подумала, что, наверное, можно было и так пройти. Медсестра все равно бы не проснулась. Санька стояла рядом с кроватью Иванова и думала, что, наверное, не очень правильно злорадствовать над беспомощностью больного человека. А с другой стороны... Ей было очень приятно осознавать, что у нее есть брат, который не боится пойти на любые меры, чтобы заступиться за нее. А ведь раньше подобное ее раздражало. Санька прекрасно помнила, как злилась в школе, понимая, что постоянно находится в тени своего брата. Уже в первом классе ей не понадобилось много времени понять, что одноклассники боятся не столько ее вспыльчивого характера, сколько потенциальной встречи со старшеклассником Даниилом. Если брат хотел то умел быть безумно убедительным. В семь лет уже хочется самостоятельности. Впрочем, как и в десять, и в пятнадцать, и в двадцать. Тем более, если ты считаешь, что у тебя гораздо больше способностей, чем у него. Данька никогда даже не обмолвился ей о том, что умеет что-то недоступное другим. И это привело к тому, что постепенно роли в их тандеме начали меняться. Санька считала, что обязана заботиться о брате. Где-то даже опекать его, считая слабее себя. Данька никогда не спорил с таким положением вещей, казалось окончательно смирившись с ролью обычного человека, и вдруг такие новости. На глаза Саньки непроизвольно навернулись слезы. Брат рискнул жизнью ради ее благополучия, причем не обмолвившись об этом даже словом. Поставил на карту все, что у него есть, ради благополучия Саньки. На секунду ей даже захотелось ослушаться бабушкиного приказа и просто-напросто вернуться назад. Зачем возвращать этого человека из комы? Почему-то Санька была уверена, что стоит Иванову очнуться, как он сразу же продолжит канифолить девушке мозги со своим поручением. Интересно, а насколько правдивы рассказы, что человек в коме может слышать и видеть происходящее вокруг? Непроизвольно Санька хихикнула, представив, что может чувствовать абсолютно беспомощный мужчина, понимая, что рядом стоит обиженная им женщина, к тому же еще и с маникюрными ножницами в руке. Эх... «Ладно, была не была». Санька подняла руку с ножницами и отрезала прядь волос у лежащего бизнесмена. Спрятав и то, и другое в карман, девушка неторопливо двинулась в сторону двери. Больше ей здесь делать было нечего. Выйдя из палаты, Санька сделала по коридору буквально два шага и испуганно замерла на месте, борясь с желанием прижаться к стене и превратиться в невидимку. Медсестры на посту не было, а вот по лестнице кто-то поднимался – Других выходов из отделения интенсивной терапии она не видела, а спрятаться в пустом больничном холле было решительно негде. Не возвращаться же обратно, в палату Кованову. Девушка сделала максимально беззаботный вид, вспомнив старый добрый анекдот про Штирлица, который на скорости 100 км в час делал вид, что прогуливается. В конце концов, она же не совершила ничего ужасного, просто зашла в то место, куда, по идее, заходить не следовало. Однако, когда поднимавшиеся по лестнице появились из-за поворота, Санька сразу же поняла, что прикинуться наивной дурочкой не получится. Эти трое появились здесь явно не случайно. Первая шла статная брюнетка в белоснежном халате, громко цокая высокими каблуками, судя по всему, одна из врачей больницы. Бейджика на халате не было, но Саньке почему-то сразу показалось, что женщина не обычный врач, а кто-то из руководства. Слишком уж уверенной и непоколебимой была ее походка. Взгляд цепкий и внимательный, губы сжаты. Так ходят хозяева по своей территории, твердо уверенные в том, что знают, как навести порядок. А чуть позади брюнетки шла парочка, явно не имевшая никакого отношения к врачебному персоналу больницы. Высокий статный парень, облаченный в потертую кожаную куртку и джинсы, и невысокая рыжая девушка со спортивной фигурой. Полицейские. Почему-то именно эта мысль возникла в голове первой, причем даже раньше, чем Санька успела рассмотреть сопровождающую женщину-врача парочку. «Посетители по врачебным коридорам ходят совсем иначе. Любой человек, попадая в стационар, неосознанно испытывает робость и сочувствие по отношению тем, кто болеет. Мы подсознательно боимся всего, что не способны контролировать, и совсем не хотим оказаться рядом с больным на соседней койке». Эти двое явно не задумывались о подобных мелочах и пришли в лечебницу исключительно по делу. А у кого могут быть дела в медучреждении, кроме врачей? Только у полицейских. Но основная проблема была не в этом. К удивлению Саньки, взрослая брюнетка оказалась ведьмой. Уж в этом-то Санька точно не могла ошибиться. Прожив столько лет рядом с бабушкой, Санька четко видела, что идущая по коридору женщина принадлежала к «Миру ночи», причем была далеко не слабейшим его представителем. «Этот пациент поступил к нам в больницу днем того же дня, что и Синицын», говорила своим спутникам брюнетка, не поворачивая, впрочем, в их сторону даже голову. «Судя по анамнезу, нет никаких видимых причин для впадения пациента в кому. Однако факт остается фактом. Господин Иванов уже второй день находится без сознания и никак не реагирует на внешние раздражители». Первичная диагностика не выявила даже малейших признаков поражения головного мозга, так что я склонна предполагать постороннее вмешательство. «Вы хотели сказать потустороннее», — уточнила рыжая девушка, на что брюнетка только досадливо дернула головой и ответила. «Я сказала то, что хотела. Мне всякое доводилось видеть в этом мире, но с подобным, если честно, сталкиваюсь впервые». Если и можно говорить о каком-то потустороннем вмешательстве, то природа его мне, к сожалению, неизвестна». «Выясним», — веско пообещал мужчина, а его рыжая спутница только согласно кивнула головой. В этот момент все трое заметили Саньку и остановились, рассматривая девушку с ног до головы. В их взглядах не было и намека на доброжелательность, так что рассчитывать «прокатить на дурака» не приходилось. «Девушка, что вы здесь делаете?» Голос ведьмы оказался настолько морозно-скрипучим, что по спине Саньки непроизвольно побежали мурашки. «Я заблудилась?» — ляпнула она первое, что пришло ей в голову. «Я к брату пришла с бабушкой, а затем пошла в туалет и заблудилась. Как интересно!» — всплеснула руками рыжая. «Потом вы, наверное, не утерпели и решили в палату по малой нужде зайти. Самое место!» «Очень смешно!» — не удержалась от ответной колкости Санька. «Вы, наверное, юмористка?» «Очень уж шутки плоскими, получается, прямо-таки чувствуется профессионализм». Рыжая побагровела от злости и, судя по всему, была готова продолжить перепалку, но ее спутники не дали ей такой возможности. «Девушка, я повторяю свой вопрос», — повысила голос врачиха и посмотрела на Саньку таким взглядом, как будто пыталась сжечь ее на месте. «Как вы попали в отделение интенсивной терапии чем здесь занимаетесь?» «Я вам уже ответила», — Продолжала упорно стоять на своем Санька. «Я пришла к брату и заблудилась в поисках туалета». При этих словах мужчина как-то странно прищурился и подобрался. Санька не чувствовала в нем никакого потустороннего начала, но по спине неожиданно пробежал холодок. Эта троица несла в себе угрозу. А еще и казалось, что ее вторая сущность явственно, понятна всем, а не только ведьме. Холодок сместился со спины куда-то внутрь живота, Но Санька упрямо сжала губы и прикинула диспозицию. Раскрывать все карты и в чем-то признаваться она, конечно же, не собиралась, поэтому просто лихорадочно прикидывала, есть ли у нее шансы прорваться с боем. «Даже не дергайся», — пригрозила ей рыжая, суя руку куда-то под куртку. «Лучше объясни по-хорошему, что ты здесь делала?» Ведьма же отступила на шаг назад, как видно, подготавливая себе пространство для маневра и явно собиралась в случае стычки поддержать своих спутников. Драться бессмысленно, остается надеяться только на свои маленькие размеры в облике кошки и быстрые лапы. «Александра!» Голос из-за спины ведьмы заставил Саньку вздрогнуть и облегченно улыбнуться. На душе немедленно стало легко и спокойно. Невозмутимый вид бабули прямо-таки кричал, что «теперь-то уж точно все будет хорошо!» Мария Васильевна бесцеремонно отодвинула в сторону ведьму, а затем развернулась к ней всем телом, как будто бы удивляясь неожиданной встречи. «Тамара?» То ли вопросительно, то ли утвердительно протянула бабуля, а затем внезапно повысила голос, не отрывая взгляда от лица товарки. «Ты что творишь? Белины объялась. Это внучка моя, Санька. Аль не признала. Я ее и не видела никогда», огрызнулась врачиха, отступая от нависающей над ней Марии Васильевны. «И не смотри на меня так. Лучше объясни мне, что твоя девка делает на этом этаже?» «Заблудилась она!» Не моргнув глазом, ответила Санькина бабушка. «У нее это часто бывает. Молодая еще, сама не знаешь, как бывает. Идешь, ворон считаешь, о мужиках думаешь. Ты сама-то, старая кошелка, когда ко мне в гости последний раз захаживала? Тоже, небось, дорогу забыла. Вот и это, малохольная с пути сбилась, с кем не случается. «Александра, что то застыла?» тебя там брат ждет, волнуется». «Уважаемая», — вступил наконец в беседу мужчина в кожаной куртке, «ваша внучка никуда не пойдет, пока не объяснит нам цель своего пребывания возле этой палаты». Он демонстративно указал на дверь палаты Иванова, но Санькина бабка не обратила на этот несколько театральный жест никакого внимания. «А ты чьих будешь-то? Косатик», Касатик! елейным голоском пропела Мария Васильевна. Смотри уважению к старшим, мама тебе научить-то забыла. Тебе кто право-то дал мою внучку задерживать?» К удивлению Саньки, мужчина ни капельки не смутился на пору бабули. Он только повел плечами, а затем достал из кармана джинс характерную красную книжечку. «Главное следственное управление МВД России. Капитан Нифунтов, Отдел 15К». Представился мужчина, а затем кивнул в сторону Рыжий. «Старший лейтенант Мезенцева. Моя коллега» а протянула Мария Васильевна, глядя на полицейских теперь уже совсем другими глазами. «Сыскные дьяки! Давненько, давненько вы мне на пути не попадались. Вот только знаешь, что я тебе скажу, касатик? Это ничего не меняет. Александра моя внучка, и она не сделала ничего такого, куда стоило бы совать нос таким, как ты» и тебя подобным». «А если я считаю по-другому?» — набычился Нефонтов. «Да и считай», — отмахнулась бабуля. «Нет у тебя надо мной власти. А покон, если кто сейчас и нарушает, так только ты. Так что не скучайте, было приятно познакомиться. Александра, я кому сказала живо к брату? Вот я тебе». Санька опасливо глянула на полицейских, которых бабуля почему-то обозвала чудным словом «дьяки», и быстренько прошмыгнула мимо них под защиту бабули. «Мария, мне кажется, что ты сейчас зарываешься», — напомнила о своем присутствии врачиха. «В городе неспокойно, и эти люди приехали сюда, чтобы разобраться. Они...» «Они приехали! Они пусть и разбираются!» — перебила брюнетку Мария Васильевна а ты бы лучше не бегала перед ними на задних лапах, а делом занималась. У меня, между прочим, внук в твоей больнице, и лечат его, кстати, не очень здорово». Санька уже успела проскочить мимо полицейских и теперь наблюдала за происходящим, стоя в двух шагах от лестницы с искренним восхищением. Она и не думала, что их бабуля настолько крута, вот так вот с легкостью перевернуть ситуацию в свою пользу. «Ваша внучка!» Начал было что-то говорить Нифунтов, но бабуля вновь захватила инициативу в свои руки. «Внучка моя, и поэтому я несу за нее полную ответственность. А тебе, касатик, если просто пообщаться не с кем, то своих детей заведи и хоть целыми днями с ними разговаривай. Вот пожалуйся на тебя Аркадию Николаевичу. Он-то тебе небось устроит». Последние слова заставили полицейских удивленно открыть рты и посмотреть на ведьму с нескрываемым изумлением. Кто такой Аркадий Николаевич, Санька не знала, но ей стало безумно любопытно узнать, почему его имя вызывает у сотрудников этого неведомого отдела 15К такую реакцию. «Маша? Францев давно погиб», — негромко сказала брюнетка, еще больше удивив слушавшую разговор Александру. «Совсем ты там в своей глуши от жизни отстала?» «О, как!» Теперь рассеянной выглядела Санькина бабушка. «Прискорбная весть, врать не буду. Аркадий был настоящим человеком старой закалки. Теперь таких не делают. Сейчас отделом руководит полковник Ровнин Олег Георгиевич». Подала голос Рыжая. «Можете, если хотите, ему пожаловаться». «Не знаю такого», — отмахнулась Мария Васильевна. «Оно мне без надобности, в принципе. А вот Францева жаль. Тут скрывать нечего». Бабуля беззвучно пожевала своими губами, глядя куда-то в стену, а потом резко встрепенулась. «Ну ладно, заболтались мы что-то». Она сделала неопределенный жест рукой, который можно было трактовать и как прощание, и как сожаление. «Тамар, я попозже зайду. Сейчас некогда».